Глава 30. Новый путь. «Только отложить три раза по пять минут, не больше. Я открою вам замаскированный проход на лестницу. Лифты все равно не работают», — сказал молодой человек. «Хватит нас лифтов! Открывай лестницу и пошли!» – прогудел Туз. «Не получится?» – развел руками Нолд. «Почему?» Рев сирены усилился. Проходы открылись в самых неожиданных местах в коридоре, через который мы только что прошли. Люди Стрижа потащили наверх носилки с ранеными. Наташа, Гном, Кац тоже отправились за ними. Лиана и Стриж стояли возле нас тузом. «Необходимо каждый раз вводить код заново, иначе взрыв произойдет спустя 20 секунд. Я останусь и веду код». Туз посмотрел на него недоверчиво, затем на нас. В его глазах читалось недоверие к Муру. «Ты же тогда погибнешь!» — воскликнула Лиана. «Ты понимаешь это?» «Да, погибну, но это будет моим вкладом в общее дело. Теперь-то вы верите, что я не Мур». «Верю. Я тоже прослежу, чтобы вы успели уйти». «Устал я, лесник, просто устал. Семь лет здесь уже торчу, отдохнуть хочу, а вы бегите». «Стриж, Жанне привет передавай», — сказал Тус. «Как тебя звать?» — Лиано спросила Мура. «Игорь», — не отрываясь от монитора, ответил молодой человек. «Спасибо тебе, Игорек, не кашлей». Она похлопала его по плечу, как старого друга. «Что здесь написано?» — я сунул под нос Игорьку карту. «Здесь будет построена батарея дальнобойных орудий. Есть у них такие, километров на 70 лупят. Они будут установлены на возвышенности, по всей видимости, хотят что-то обстреливать внизу. Вероятно, вот этот населенный пункт». Перевел Игорь. «Спасибо». Я хлопнула его по спине и обнял туза, как смог. «Может...» «Нет, лесник, не теряйте время. Вдруг эти снизу прибегут, я как раз прикрою». Я молча положил три гранаты, что у меня остались на стол, затем снял автомат и разгрузку, набитую магазинами. «Уходите, я заблокирую этажи и зал!» — крикнул Игорь. «Времени все меньше, 14 минут осталось!» «Прощайте!» — я пожал им руки. Леана чмокнула обоих в щеке. наверх мы поднялись за 12 минут. Проходы были узкие, лестницы неудобные, строили их, скорее всего, для галочки и пользоваться ими не собирались. С трудом пропихнув раненых, мы выбрались на лифтовую площадку откуда-то сбоку. Я и не предполагал, что там есть проход. Теперь бегом на поверхность, сто метров за двадцать секунд, в полной выкладке и с ранеными на плечах. Затолкав народ по машинам, мы успели отогнать их подальше, как под нами ходуном заходила земля. Броневики пятились, задом шибая кактусы, среди которых попадались металлические конструкции. Черная гранитная скала, видимо яка зашаталась и рухнула вниз, воронка катастрофически быстро разрасталась и чуть было не добралась до нас, остановившись считанных метра. База сложилась вниз, этажи утонули в чудовищном взрыве, однако на поверхности мы не увидели особенных выбросов. Со стороны казалось, что внутри случился грандиозный обвал, и почва просела на глубину километра. Сразу же в образовавшуюся воронку хлынула вода, бурля и пенись. Еще через 10 минут поверхность моря успокоилась, завоевав новую территорию, и уже нельзя было догадаться, что по толще воды что-то когда-то было. «Все-таки не зря я упросил не казнить Игоря. Парень реально помог всем и совершил подвиг. А что произошло с Тузом? Ведь Игорь спокойно мог забаррикадироваться и продержаться эти последние своей жизни 15 минут один. Не поверю, что Туз настолько сдружился с ним, чтобы решил принять смерть вместе. Не пойму». «Чего не поймешь?» – спросила Лиана. Гном оклемался и теперь вел машину домой. Наташа рассказывала бесу о том, что произошло. Кац просто смотрел в окно. «Я вслух сказал, совсем уже контроль теряю над собой. Не пойму, почему Туз там остался, ведь мог уйти с нами». «А ты не знаешь?» – удивилась Лиана. «Ты, можно подумать, знаешь», – передразнил я ее. «Мне стриж рассказал, у Туза была подруга, они вместе были пять лет почти». И вот совершенно недавно, почти перед тем, как поехать в остров, она погибла в перестрелке с мурами. Он и поехал-то смерть искать, не мог он без нее жить. Такая любовь. Вот оно что. Тогда понятно, грустная история. Чего-то мне от этого острова только хуже стало. Давайте быстрее в Вавилон поедем, муторно мне здесь. Я только «за», подняла руку Лиана. «Мы тоже», — Наташа и синхрона кивнули. «Гном согласен», — ответил, не оборачиваясь гном. «Но мы сейчас-то заедем за вещами или сразу в Вавилон?» «Какой же ты все-таки тупой! Конечно, заедем, у меня там платье осталось. Не могу же я по Вавилону в комбезе рассекать», — фыркнула Лиана. «Катца, как всегда, никто не спрашивает, но вы удивитесь, он согласен свалить отсюда подальше», — проскрипел знахарь. «Молодой человек оказался на редкость порядочным, а мы о нем думали плохо. Другого способа покончить с собой он не нашел?» «Ты меня спрашиваешь?» — спросил я уставившегося на меня папашу каца. «Я откуда знаю, как там все устроено? Видимо, нет. Хорошо хоть нам дал уйти». «Это была бы смешная смерть, если бы так застряли», — согласился кац. Добравшись до города, всю ночь пили, молчали, поминали, зализывали раны и собирались в дорогу. За окном раздался скрип ворот, гном выглянул в окно. «Удмурт и его компания!» — крикнул гном. «Ну что, насы повесили?» В холл ворвался Удмурт, бодрый, несмотря на двенадцатый час ночи. За ним вошли в дом еще несколько его помощников или друзей. Я путался в них, но они ловили каждое его слово, боясь пропустить. Вот же полизы, а мы не того парня к ним определили. «Ту запоминаем, погиб, прикрывая наш отход», — коротко сказал Стриж. «И еще моих ребят. Мерлин ничего не смог сделать с ранеными, и один на месте скончался, а также Мур, который не Мур вовсе. Соболезную. Как по мановению волшебной палочки настроение у Дмурта, а соответственно спутников упало до нуля. Бес, ты как? Как рука?» «Со мной лучше, спасибо папа Шикацу, Удмурт. У меня к тебе тоже новости есть». «Хорошие?» «Смотря как посмотреть. Для меня да, а вот тебе, может, и не понравится». «Заинтриговал. Я уезжаю с ребятами в Вавилон и дальше. Мы решили жить вместе с Наташей. Извини, если что». Бес старался не смотреть ему в глаза. «У нас свободная страна, как говорили в американских фильмах. Что-то такое я ждал. Ну, что я могу сказать? Мне будет тебя не хватать, но я рад, что ты возвращаешься к жизни после того случая. Ты внес свою лепту в развитие стаба, и вы все заслужили этот дом. Мы всегда будем рады вашему возвращению. Ну а вдруг потянет назад», — сожалением сказал Удмурт. «Надо выпить. Проводы, да?» «Да мы здесь весь вечер глушим Удмурт», — сказал стришно, наливая всем вновь прибывшим. «Базы больше нет. Мне уже рассказали, быстро вы здесь порядок навели. Даже и не знаю, чем теперь заниматься», — сплеснул руками Удмурт. «А как же корабль, лифт и коса?» — напомнила Лиана. «Да я шучу». «Что за история?» — спросила Наташа Удмурта. «Пусть сам расскажет. Это его история». Отрицательно покачал головой Дмурт. без Наташа требовательно посмотрела на него. «Не хочу ворошить прошлое. В принципе, здесь все об этом знают, кроме вас. Те сорок нолдов, которых я разоблачил и казнил, все-таки отомстили мне. Лучше бы они меня убили, но нет. Они ударили в самое больное место». Они убили мою девушку, они зарезали ее на ступенях нашего дома. Здесь, на соседней улице, видно, не всех я нашел, вот так. Целый год я ждал, что кто-то из них покажется на горизонте, ходил с охраной, но нет. Никого не дождался. Теперь я уезжаю отсюда, и извини меня, Удмурт, но я не вернусь. Мне все здесь напоминает о тех днях. «Ментата в городе хватает. Извини, за жемчуг, Не думал, что так получится». «Забей, тебе пригодится, лесник. Так уж получилось, с тобой отправляется лучший ментат от стаба». Вздохнула Дмурт. «У лесника все лучшие», — ухмыльнулась Наташа. «Высшей пробы». «Я уж понял. Эту историю, как хрупкая девушка убила скребера, будут повторять не одно десятилетие. Уверен». «Нет, Удмурт. Вся команда это сделала. Одна бы я ничего не смогла. Они меня нашли в кустах на обочине, когда жить не оставалось два дня от силы, и выходили. Они разобрались с моим обидчиком. Они накормили меня раджемчугом. Скребер — это заслуга всей команды, Удмурт. Вот так пусть эту историю рассказывают». «Хорошо. Лесник, чем мы можем вас отблагодарить за все ваши подвиги?» «Машина у тебя есть. Могу дать танк или БТР, оружие. Бери любое, какое захочешь. Я просто не знаю, что вам нужно». «Спасибо. У нас все есть. Давайте лучше сфотографируемся на полароид. Мне Лиана говорила, что есть такие моментальные снимки». И «Это запросто». Все уселись на огромном диване в холле. Солдатик, охранявший ворота, сделал несколько групповых снимков. Один из них я взял себе, спрятав во внутренний карман. У меня для вас еще одна просьба напоследок. Как вы только прибыли и озвучили свои намерения, я взял на себя смелость и начал формировать караван «Вавилон». У нас много кто туда хочет съездить, отдохнуть, прогуляться по магазинам и даже поохотиться в пекле. Лесник, не мог бы ты возглавить этих людей и отвезти их в «Вавилон»? «Если по пути, почему бы и нет? Вот только мы и сами дороги туда не знаем». «О, там полно людей, кто уже не раз бывал в столице», — заверил меня один из помощников Удмурта. Столица? переспросил я. «Ну да, как наиболее крупный город в нашей округе. Я попал в ули в районе Бетонного, оттуда до центра было 500 верст, от центра до острова еще 500, теперь еще столько же». «Неплохое такое путешествие получается. Помнится, кто-то мне говорил, что остров почти граничит с пеклом. Я никак не мог вспомнить, кто». Э, «Это тебе нагнали, лесник. Сам видишь, какое здесь пекло. Так ерунда одна. Настоящее пекло начинается рядом с Вавилоном, да и то с натяжкой. Можно сказать, там только-только оно начинается». «До границ кластеров, где бушуют самые пеклы, еще километров 50-70. Но к городу иногда выходят такие сумасшедшие экземпляры», — покачал головой Дмурт. «В самом пекле живут люди. Есть пару мест, о которых я слышал, но попасть туда сложно, а уж выйти назад и подавно. Каких только легенд я не наслушался за все время, что нахожусь в Улье. Каких, например?» — спросила Лиана. Э, «Про закрытые кластеры слышали? Там, где можно набраться могущество и, возможно, перейти на следующий уровень?» — загадочно спросил Удмурт. «Это игра тебе, что ли?» — фыркнула Наташа. «Это же реальная жизнь». «Непонятно где», — закончила за нее Лиана. «Он прав, подруга. Я тоже слышала, что из таких кластеров можно подняться выше». «Хорошо. Как их тогда найти?» — спросила Наташа. «Если бы я знал...» «Печально», — ответил Удмурт. «Я бы тогда сам попробовал, но вот теперь уж останусь здесь. Остров меня не отпустит никуда, но вы попробуйте. Только, и говорят, там есть одно «но». Не все могут туда попасть и получить желаемое. Муром, например, туда тудаход заказан. Они не только ничего не получат в закрытом кластере, но и, скорее всего, сдохнут. «Почему?» «Потому что злые, про внешников даже и не говорю, да они и сами избегают тех мест». «Вот ты удмух заливаешь, сказочник тот еще!» — проскрипел папаша Кац. «Комната, исполняющая желание, где-то я уже слышал о таком». «Там целый кластер, а не комната. Был у меня разговор с одним человеком, который видел тот кластер, но попасть туда не смог». Городской кластер, граничащий со стабом, тоже городским. Вот вроде он, только сделай шаг, а не выходит. Из окна третьего этажа дома напротив он видел закрытый кластер. Дорогу между домов, вход в метро, спускается вниз, делает шаг и попадает в совершенно другое место. Так он пробовал три раза, пока чуть не столкнулся с элитой, благо тоже не смогла пересечь границу. Вроде как прыгнула на него, он уже с жизнью попрощался, а она пропала. Вот такие чудеса там случаются. Двое из его отряда, похоже, все-таки прошли в тот ход метро. Их они уже не видели. Удмурт перевел дыхание. «Тебе ли она не светит туда попасть?» авторитетно заявил папаша Кац. «Это еще почему?» Тут же ощетинилась женушка. «Ты злая!» «А ты, добряк, целый кластер по бороде пустил! Смотрите-ка на него, ангелочек ты наш!» Лиана уперла руки в бока. «Тогда я тоже не пройду, это ведь была моя работа», с сожалением сказал я. «Не вам решать, кого пустят, а кого нет», сказал Удмурт. «Там не по тем критериям судят. Здесь у каждого на несколько пожизненных сроков с точки зрения нормальных людей из нашего прошлого». «По каким тогда?» — спросил гном. Как бы я знал». Покачал головой Удмурт. «Ладно вам гадать. Для начала неплохо бы целыми до Вавилона добраться, а вы уже на пекло замахнулись», — сказал внимательно слушавший нас бес. «Вот точно, мы сюда-то еле добрались, и места вроде тихие у нас, а чуть не сдохли несколько раз», — засмеялась Наташа. «Ага, тихие», — кивнула Лиана, — особенно в тихом. «У извергов, да там просто душки, такие все гостеприимные, накормят, напоят, спать уложат», — сказал гном. «И пиявок подсадят», — напомнил папаша Кац. «И в конце концов сожрут», — засмеялся я. «Есть ли вообще спокойное место в улей, Удмурт?» э, «Я не слышал». Он развел руки в стороны и улыбнулся. На следующее утро мы спустились вниз на материк. Там у нас уже ждал караван в 53 машины. Как мне объяснил бес, это была только часть большого каравана, который формировался дальше, в Гранитном. Стаби за пять кластеров от Вавилона. Там обычно собирались все, кто хочет попасть в столицу, и ждали, когда кластеры встанут в прямую дорогу. Такое случалось, как правило, шесть раз в год на неделю. Каравану предстояло преодолеть последние 200 километров, огибая пекло с востока. Эта дорога считалась самой опасной. Поэтому караваны порой достигали под несколько сотен машин, чтобы в случае чего отразить нападение. Командиром назначали самого опытного бойца, и он вел караван дальше. Сама дорога была одна, и ехать надо было только по ней, но вот из пекла можно было ждать кого угодно. Пару раз караваны попадали под Орду, то есть стихийное перемещение зараженных. Это было похоже на лавину зубастых, клыкастых еще черт знает каких монстров. Они шли бесконечной рекой, порой по несколько дней к ряду. Противостоять им не мог никто. Попасть под Орду означало верную гибель. От острова до гранитного командира Мудмурт назначил меня. Нам предстояло пройти еще через несколько поселений и собрать всех желающих, и в итоге доставить нашу часть каравана в гранитный». Там уже решим, кто поведет дальше. Места впереди были и скреберов по пути, правда, не наблюдалось, но неприятностей ждало нас много и без них. 3, 2, 1. поехали! Интервал держим в десять метров, не растягиваемся!» У каждого водителя была рация, и все слышали мои команды. Наш броневик шел первым, за рулем сидел гном. «С Богом!» — сказала Наташа. Кац чувствует, что нас ждут переключения!» Проскрипел знахарь. «Можно подумать, до этого мы скучали», — вернула Лиана. «Как чувствует большие приключения?» Кац или его жопа?» — уточнила Лиана. «Все тело чувствует», — признался папаша. все будет, у меня рука почти отросла», — вздохнул бес. «Как же давно я мечтал отсюда свалить!» «Мне тоже не понравилось здесь», — призналась Наташа». Вроде ничего так. Городок чистенький, кормит хорошо. Что вам не хватает? Спросил гном. У меня воспоминания. Пьют много. Ветер сильный. Жалко. Не скупаться, осьминоги сожрут. Далеко вниз спускаться. Впуск тоже крутой, можно наебнуться. И вообще. Да уж. Его Дмурт со своим чаем постоянно доставал. Как это? «Но он всех почует горячим чаем, вот только вам не предлагал, что удивительно», — сказал бес. «Дар у него такой, воду греет постоянно». Конец второй книги озвучено «Проводником».